Глава К тому времени, как я вижу безупречный коврик перед дверью квартиры, Оливия что, опять его почистила? Я чувствую себя совершенно измождённой. От макушки до пальцев ног, намятых, пока я хромала до дома. Из моей кожаной сумки для ноутбука торчат злосчастные туфли на каблуках, которые я засунула туда, как только достала из нижнего ящика стола кеды перед уходом из Пеннингтона. Одиннадцать вечера. После того, как я целый день протаскалась с Освальдом, а потом забрала свою спрятанную рукопись, у меня остался какой-то жалкий час на то, чтобы внести в нее последние правки и отправить. И, разумеется, нужно решить, что делать с пометками на полях. Несмотря на то, как сильно меня подгоняет сердце, я застываю перед дверью, прижимаю к ней ухо и прислушиваюсь. Изнутри раздаётся жужжание велотренажёра. Одного, не двух. Я выдыхаю, но затем проверяю счетчик шагов, вижу цифру 6670, и у меня в груди снова все сжимается. Отлично, надеюсь, она настолько занята, что не заметит меня. Я вставляю ключ в замок и как можно тише приоткрываю дверь. На другом конце комнаты Оливия с блестящими от пота по модельному высокими скулами крутит педали велотренажера, на руле которого стоит настолько толстая книга, что с помощью нее можно было бы удерживать открытым банковский сейф. Оливия погружена в чтение и даже не поднимает глаз. «Хорошо. И не всегда жила с сестрой». «Нет, более шести лет мы с Лайлой делили крошечный жилой гараж. Он достался нам от коллеги моей мамы из Белмонта, искавшей умных молодых студенток, которых уединенность исторических домиков привлекала больше конкурсов по рыганию в коридорах общежития. И мы правда были в восторге. Мы любили то место всей душой, пока дом не продали, а вместе с ним и наш гараж. У Лайлы все сложилось идеально». Спустя три месяца после выселения она вышла замуж за своего парня из колледжа, а вот я осталась не у дел. Искать жилье после того, как ты шесть лет платила пополам с подругой 550 долларов за все включено. Это скажу я вам худший способ вернуться с небес на землю. Так что, когда несколько потенциальных арендодателей сказали мне «Не обращайте внимания на запах, мы опять травим тараканов, и только не забудьте, что 15-го придут специалисты по уборке биологически опасных веществ, чтобы смыть кровь, оставшуюся от…» Откашливается. «Предыдущего владельца», пришлось позвонить маме, которая заставила Оливию связаться со мной в течение суток и предложить мне свободную комнату. Не сомневайтесь, она плотно сжала губы, когда произносила Нет-нет, мне правда не нужна целая комната под домашний спортзал в ответ на мой вопрос. Но учитывая, что кроме нее я могла переехать только к родителям, я не стала настаивать на честном ответе. Видите, ради семьи нужно идти на жертвы. Так поступают кейды. Я крадусь на цыпочках себе в комнату и только подхожу к книжному шкафу, занимающему всю стену, Единственному месту в квартире, которому позволено пребывать в состоянии беспорядка — кулинарные книги и классика, пособия по-французскому и испанские словари, толстые тома по юриспруденции, древние трактаты о принципах экономики в твердых обложках и даже несколько глянцевых книжек о фитнесе в нижнем углу — сложены в виде пазла, одни горизонтально, другие вертикально. Как вдруг меня зовёт Оливия. «О, Сави!» Я зажмуриваюсь. Поворачиваюсь и вижу, что она достает эйрпот из уха. Ненавижу, когда меня называют Сави. Выполнила сегодня норму шагов? Тяжело дыша, спрашивает Оливия. На ее руках блестят капельки пота. Она выпрямляется и кладет ладони на бедра. Ноги у нее настолько худые, что в черных легинсах она похожа на паука на который крутится в колесе для хомячка. Я оттяну с ответом, прежде чем соврать. Почти. Оливия вскидывает бровь. ее тонкие ноги замедляются. Она смотрит на часы. «У тебя остался час». «Знаю. Ты сможешь дожать дневную квоту? Сколько тебе осталось?» «Немного», отвечаю я. Оливия вздыхает. «Если надо, я могу добрать шаги за тебя, Сави, только если осталось не слишком много. Я справлюсь», Твердо говорю я, при этом ощущая слабую пульсацию в ушах, напоминающую тиканье бомбы. и инстинктивно сжимаю в руках сумку с ноутбуком, туфлями и рукописью. «Да, но ты так уже говорила», — неуверенно произносит Оливия. «Вот что бывает, когда живешь вместе со своей гиперактивной сестрой-перфекционисткой. Оливия на три года младше меня, в 20 лет с отличием окончила университет Вандербильта и с августа одновременно пишет две диссертации». по юриспруденции и экономике. Ведь зачем получать одну степень, когда можно получить две? А вся эта история с подсчетом шагов — ее детище. Каждый февраль Оливия устраивает пеший марафон «Шаги на всю жизнь». В течение месяца участники каждый день должны вести учет своих шагов, чтобы достичь определенной цели. И что хуже всего, соврать не получится. Часы синхронизируются с приложением, и ты попадаешь в ловушку. Приходится быть честной с человеком, который обсессивно-компульсивно контролирует все детали, живет с тобой и в буквальном смысле мониторит каждый твой шаг. Все началось три года назад, когда Оливия слегла с гриппом на пять дней. Чем она занималась? Лежала в постели и пересматривала Фрейзера? Американский ситком транслировался с 1993 по 2004 год о психиатре Фрейзере Крейне, который возвращается в родной Сиэтл и становится ведущим радиошоу. Делала бессмысленные покупки онлайн в час ночи, а когда просыпалась, находила на пороге посылки, происхождение которых не могла вспомнить? Спала? Нет, Оливия использовала это время для мозгового штурма. Она обдумала логистику, нашла деньги, создала приложение и оформила концепцию шагов на всю жизнь. некоммерческой организации, которая ставила своей целью побороть сезонную депрессию с помощью общения, здорового похудения и работы над самооценкой. По мнению моей сестры, любую проблему можно решить физической активностью, и поскольку ее первая идея — ультрамарафоны на всю жизнь — не то, чтобы привлекла толпы желающих, Оливия в итоге скорректировала свои ожидания, чтобы приблизиться к людям уровнем ниже, то есть к нормальным, и остановилась на шагах. «За три года шаги на всю жизнь собрали более трех миллионов долларов и стали ежегодной традицией в 36 штатах Америки. Я тоже три года назад заболела гриппом. Я купила увлажнитель воздуха в форме слона, три рубашки от Эйри и ящик темного шоколада от организации, занимающейся справедливой торговлей в Гане. Я не хочу тебя доставать по этому поводу, Сави, продолжает Оливия. «Просто понимаешь...» Она энергично машет рукой, как обычно делает, когда произносит свой слоган. «Мы вместе, и ты же сказала, что каждый день будешь проходить 12 тысяч шагов, ты...» Она драматически понижает голос. «Поклялась?» «Господи, теперь она смотрит на меня так, будто я записалась добровольцем на войну, прибыла на передовую и подумываю удрать в лес. У меня нет на это времени!» Я собираюсь сказать ей, что мне очень жаль, но я была вынуждена лежать в капсуле сенсорной депривации с одним из своих авторов и пыталась не сойти с ума, а потом поехала на банкет, хотя знаю, что она не сможет представить, почему я не бегала на месте во время ужина, жуя спаржу. Как вдруг у меня за спиной раздается... Астафия в покое, Оливия. Ретинг сегодня не изменится. Я чувствую его дыхание так близко, что у меня встают дыбом волосы на шее. я напрягаюсь. Он наверняка вышел из ванной, но из-за велотренажера я этого не услышала, и мне кажется, что он появился из воздуха. В любом случае, я бы отреагировала так же. Извини, Сави. Я ощущаю, как он легонько дотрагивается пальцами до моего бедра, и мне требуется вся моя сила воли, чтобы не подскочить. «Не двигайся», — строго велю я себе. «Не реагируй». но моё сердце невольно грохочет в груди, когда Фэрис пытается пройти мимо меня по узкому коридору. Будто в замедленной съемке он поворачивает голову и смотрит на меня. Длинные, растрёпанные каштановые локоны падают на карие глаза. Уголки губ приподнимаются в улыбке. И привет, кстати. «Привет», — произношу я, неожиданно для себя самой затаив дыхание. «Нет». сжимая руки в кулаки, собираясь с духом. Я бы отступила на шаг назад, но моя спина и так прижата к стене, а Феррис, кажется, не торопится. Не знала, что ты здесь, Феррис. Ага, нужно сделать кое-какую работу к понедельнику. Он делает еще один шаг вперед, и я пользуюсь этим, чтобы уйти с дороги. Конечно, конечно, — говорю я и быстро иду к своей двери. Прежде чем Оливия снова меня позовет и в чем нибудь еще обвинит, я успеваю проскользнуть к себе в комнату. Побороть депрессию с помощью общения? Как же? Если бы я не была лично знакома с создательницей шагов на всю жизнь, то сказала бы, что эту программу придумали отчаявшиеся семейные психологи и адвокаты по разводам, которым не хватало клиентов. «Не останешься кино посмотреть?» — спрашивает из коридора Феррис. «Ну же, Сав, сегодня пятница, не ложись пока». «Нет, спасибо», — отвечаю я из-за двери. Я делаю вдох, выдох и, помедлив секунду, запираю дверь на замок. Феррис — мой бывший и жених Оливии. Я очень-очень стараюсь вести себя в этой ситуации как взрослый человек. И хотя в обычный вечер я бы провела следующие два часа на диване, поглощая попкорн с дополнительной дозой масла, пока у меня за спиной жужжали бы велотренажеры, а с Оливией и Ферриса, как дождевые капли, слетали бы калории, тем самым показывая, что мне абсолютно комфортно в присутствии мужчины, который во всем был у меня первым, первое свидание, первый поцелуй, первая любовь, сейчас у меня есть дело поважнее. Вот какое. Я осторожно достаю из сумки рукопись, Сажусь на кровать, прижимаю палец к губам, смотрю в пустоту. Что ж, у меня есть три варианта действий. Первый. Я могу осмыслить тот факт, что кто-то а. был сегодня в моей воробьиной комнатке, и б. прочел мою рукопись. Но это приведет к нервному срыву, а у меня нет на него времени. Второй. Я могу отложить размышление о том, что мой тайник теперь не так надежен на «потом», например, на три утра, когда буду лежать, уставившись в потолок, а сейчас взглянуть на ситуацию под наиболее естественным для меня углом. Это просто чьи-то правки, обычные редакторские правки в рукописи. Я сама редактор, я зарабатываю этим на жизнь, это не трагедия. Мне всего лишь нужно прочесть как можно больше комментариев на полях за тот короткий промежуток времени, который у меня есть, найти те, с которыми я согласна, и внести в текст соответствующие изменения. Третий – проигнорировать безумца, который посмел тронуть мою рукопись и отправить ее Клэр. Я немного пододвигаюсь к рукописи и тереблю резинку, которой она перевязана. Почерк довольно претенциозный, не правда ли? Текст написан курсивом, неразмашистым, но выделяющим все Т, Д и Б черными, жирными чернилами. Над и краткой нет черточек, будто тот, кто писал, слишком занят или слишком важная шишка, чтобы волноваться о подобных пустяках. Это очень бесит. Меня вдруг тянет проставить их все. До этого я посматривала на страницы искоса, чтобы ненароком не прочитать комментарии, но теперь медленно округляю глаза, осознавая написанное. Начало слабое. Я не моргая смотрю на эти слова. Начало слабое. Что значит «Начало слабое»? Это первая страница, практически первый абзац. Таинственный редактор еще даже не добрался до шикарного эпизода знакомства героев. Я спускаюсь взглядом по следующей странице и читаю. «Банальное знакомство». «Банальное»? То, что они перепутали заказы в кофейне, это жутко оригинально. И что очень мило они заказали одинаковые напитки. Это не то же самое, что недоразумение в некоторых рамкомах. Ох, ну я и дурочка, вот ваш черный кофе. Не знаю, как я могла перепутать его со своим мальшим фрапучино с дополнительной порцией взбитых сливок. Что особенно мило и самое главное реалистично, это что они оба по ошибке взяли чужой стакан, услышав, как бариста сказал «двойной американо с тыквенными специями». Это была вполне естественная ошибка, учитывая, что они заказали одно и то же, и только увидев имя другого человека на стакане у себя в руках, они обращаются друг к другу с прелестнейшей репликой. Я так гордилась собой, когда это придумала». Приторно и напрямую содрана со всех фильмов Холмарка за последние 10 лет. Холмарк — американский телеканал, который каждое Рождество выпускает десятки предсказуемых клишированных фильмов. Так, ну все. Я листаю страницы, и с каждым словом на полях мои щеки пылают все сильнее. Медленное развитие событий, переходи к сути. Дай читателям повод остаться, если им станет скучно, ты их потеряешь. Неуклюжая фраза — избавься от этого абзаца. Эта героиня нам не нужна. Не отвлекайся, пиши по существу. Смена рассказчика. Ты не думала писать в настоящем времени? Так, довольно. Ощущая жар во всем теле, я резко откладываю рукопись в сторону. Только увидев себя в зеркале, я понимаю, что дышу так, будто пробежала полтора километра. В самом деле, да кто это написал? Этот высокомерный человек заблуждается. Он ничего не понимает и ненавидит все счастливое. И что самое главное, он совершенно не прав, совершенно не прав. Ему наверняка даже не нравятся ромкомы. Скорее всего, он ничем не отличается от остальных редакторов Пеннингтона, которые поглощают книги об экзистенциализме и истории собачьих выставок так, будто это самые занимательные темы в мире. Я спонтанно раскрываю шкаф, скрипнув металлической перекладиной, отодвигаю огромную кипу свитеров, рубашек и платьев вправо и нахожу на полу большую картонную коробку. Придерживая одежду одной рукой, раскрываю надрезанные створки и бросаю рукопись внутрь. Вот, я отправила эти заметки к остальному мусору в моей жизни. Одним отточенным движением закрываю дверь шкафа и сажусь за стол, кликаю мышкой, выводя компьютер из спящего режима, и быстро составляю письмо. «Если рассуждать здраво, сейчас я бы все равно не успела внести все свои сегодняшние правки». Большинство из того, что я отметила, — это сомнения в поступках персонажей и выборе слов, в формулировках. Лучше прислушаться к своей интуиции и отправить рукопись, не принимать необдуманных решений. Довериться писательнице, которой я была, когда медленно и на трезвую голову работала без дедлайна, а не той, которая выбилась из сил, запуталась и чувствует, что должна все изменить в последнюю секунду. На самом деле авторы говорят, что именно так себя и чувствуют, когда отправляют мне свои рукописи. Я должна похлопать себя по плечу. Я сомневаюсь в себе, следовательно, я настоящая писательница. Охваченная мимолетным воодушевлением, я нажимаю «Отправить» и, не успев пойти на попятную, слышу, как письмо улетает по назначению. Потом долго смотрю на экран, не веря в то, что произошло. Это такое небольшое действие, нажатие одной кнопки. И все же готово. Теперь пути назад нет и никаких сожалений. Никаких. Я чувствую себя выбитой из колеи. Такого я не ожидала. Вставая из-за стола, смотрю на дверь шкафа. Во мне начинает оседать обида. Тот, кто прочел мою рукопись, не просто сделал это без разрешения, но и украл у меня всю радость момента. Я сейчас должна быть окрылена. У меня должно быть ощущение, будто гора с плеч свалилась. Я долгие месяцы мечтала об этом моменте. Нет, годы, а теперь все, что я чувствую, — это нарастающая паника. Вот тебе и праздник. Я слышу негромкий стук в дверь. «Сав?» Раздаётся с другой стороны мягкий голос Ферриса. «Саф, ты уверена, что не хочешь посмотреть кино? Я приготовлю попкорн. Если выйдешь, обещаю, я сделаю так, чтобы она не доставала тебя с шагами». Я делаю вдох, отвожу взгляд от шкафа, встаю с кровати и, волоча за собой эмоции этого дня, шаркаю к двери. «Иду!» — кричу я из-за двери. «Я это сделала». и отправила свою рукопись и решила во что бы то ни стало сосредоточиться именно на этой мысли и отпраздновать.